Вторая клетка. Да, именно так я и сказал. Рабочие нужны? Этот вопрос в моих устах, видимо, звучал странно. Но пока женщина соображала, что ответить, я придумал новый. Чего это у вас дверь такая кривая? Двери рабочие, которые, может быть, нужен, встретились в голове женщины и слились в нечто такое, что трудно охватить человеческим разумом. Она попыталась их разъединить, но дверь и рабочие превратились в единое целое. Выхватив из ванны рыбу, женщина бросилась в дом, который я поначалу принял за стену в конце вольера. Ее серьги сверкали, как аварийные огни машины. Я подошел к ванне, поглядеть, много ли там еще рыбы. Рыбы было полно. и закованный в ледяные брикеты, плавал по воде, словно живой. Только голов у рыб не было. Льди крутила течение. Я отошел и встал у калитки. «Все-таки я пока посторонний». Женщина вышла во дворик и, не глядя на меня, снова начала тыкать руками в льдины, разламывать их и доставать ментай. Меня из головы она выкинула, но калитка там, видимо, засела крепко. «А не твое дело, какая у нас дверь кривая!» — сказала женщина. «Ты вообще посторонний!» Я хотел повторить вопрос про рабочего, но говорить вроде было уже нечего. Какой же рабочий, если посторонний? Надо было двигаться к выходу. Однако тут во дворике появилось еще одно лицо. И что меня удивило, лицо это было в шортах. Оно медленно жевало огромный бутерброд, сделанный сразу из половины батона, и разглядывало меня. Голову, где помещалось лицо, можно было приделать какому-нибудь ковбою с Дикого Запада. Нос у него был крючком, усы — орлом, подбородок — утесом. Однако длинные волосы этой головы вполне могли подойти индейцу. Крошки сыпались с бутерброда на синюю футболку с надписью Техас и рисунком вставшей на дыбы лошади. Они скатывались по шортам и падали на резиновые шлепанцы, которые называют сланцами. Я понял, что усатое лицо меня изучает. Видимо, оно разделило с женщиной ее мысли. Ей оставило соображение о двери, а на себя взяло размышление о рабочем. Судя по всему, мысли в голове с носом крючком были крепко связаны с жеванием. Когда бутерброд жевался, Оно размышляло, а когда он закончился, приняло решение. «Рабочие нам не нужны!» — отрезал крючконосый. Затем он по-ковбойски цыкнул зубом и подмигнул. «А вот юнаты требуются, м?» «Юнаты?» — досадливо подумал я. «Это что же, кролики? Длинные уши?» «Это что, кролики?» — спросил я. «Почему кролики?» — удивился ковбой. «Это пеликаны, лебеди, цапли». И вот этот слева. Я посмотрел налево. Там, за сеткой, продолжался ряд клеток, куда вклинивался дворик перед домом. Первой из них сидела бурово окраса хищная птица. Становилось неприятно от того, что она сидит не на скале или дереве, как полагается хищникам, а на земле. Нахохлившись, птица смотрела на тонкую водяную струю в канальце, проходящем через клетку. Хоть я и считал себя человеком, поднаторевшим в определении птиц, Видовую принадлежность хищника мне установить не удалось. В конце концов, он был отнесен мною к коршунам, потому что к ним я относил всех неизвестных мне хищников. «Коршун?» — спросил я. «Конюк!» — ответил крючконос и зевнул. «Ну так, м?» Я удивился, какой широкий смысловой спектр можно охватить простым мычанием. Позже я узнал, что в арсенале крючконосова имеются также звуки «мм» и «ммм» которыми он мог заменить все слова русского языка. «Только у нас это бесплатно!» — как бы случайно произнес рот под носом крючком. «Энтузиазм! Понимаешь?» Я-то понимал. К тому моменту я научился разбираться не только в птицах. Я сходу разобрался в этом человеке и ясно представлял, как в его воображении формируется мой облик, сгорбленный под тяжестью огромного мешка, например, с отрубями. По лицу человека в шортах было видно, что такие мысли ему приятны. Он смотрел на меня глазами голубыми, как озеро Иссык-Куль, и ждал ответа. Он меня предупредил, и это снимало с него, как с нанимателя, какие-либо обязательства по отношению ко мне. В обмен на возможность входить в калитку, я получал длительные часы уборки, перетаскивание тяжелых грузов и стояние в холодной воде бассейнов. То есть все, что связано с понятием «юннат». Это был, как принято говорить, момент истины. Кто же он, — соображал крючконосый, — рабочий или юнат, м? Кто же я, — думал я, — неужели юнат? В этот момент моя мечта могла повернуть изящную шею к невидимому горизонту, мигнуть черными глазами и унестись от меня на огромных рыжих ногах. Нужно было жертвовать самолюбием, и я кивнул. Древние говорили, что лучшие дела творятся в бескорыстном устремлении. Я желал, чтобы дела мои были хороши, и потому стремился бесплатно. Но тогда я еще не знал, до каких высот и глубин дойдет мой энтузиазм. Легким движением головы я закабалил себя, если не на всю жизнь, то на длительную ее часть. Теперь в звуках, которые сдавала крючконосая голова, слышалось торжество. М -м -м! Лицо в шортах уперло руки в голубые бока, от чего лошадь на груди сморщилась и явно стало прикидывать, сколько килограммов я смогу унести за раз. Видимо, решив, что за раз я справлюсь с большим их количеством, Усач протянул в моем направлении руку и сказал, «Сергей!» Несколько секунд он стоял на крыльце с протянутой рукой, как один из памятников Ленину. Наконец, я сообразил, что нужно подойти. Преодолев разделявшее нас расстояние, я пожал руку. «Станислав!» Мне очень хотелось добавить «Владимирович», но я сдержался. Наступила пауза. Чтобы ее заполнить, мы стали смотреть внутрь затянутого сеткой ящика, что стоял во дворе. Там суетливо прыгал и пытался разглядеть внешний мир облезлый безхвостый грач. Из под ящика торчали старые лопаты, грабли и китмени. Ну пойдем, наконец сказал Сергей и добавил: будем делать кормление.